п а с е н и е рядового ф е р ц е н ш т о л л е р а Филипп понятия не имел, откуда начинать поиски незадачливого охотника на драконов, поэтому положился на удачу. Набрав высоту и покрутив головой по сторонам, он заметил небольшую аккуратненькую деревеньку. Приземлившись на задворках, Он прогулялся по местным достопримечательностям в виде оврага и растущих в нем огромных лопухов, в которых можно было потеряться целому стаду коров, не то что отдельно взятому дракону. Раздвигая густые лопухи, Филипп нос к носу столкнулся с местным жителем, одето прятно, лицо умное, взгляд надменный и испуганный одновременно. А что, папаша? Говорят, дракону у вас тут водятся, просто в немеренном количестве. Говорят, в зад вперед так и с н у ю т Закончив тираду, от которой человек впал во вполне понятный ступор, дракон вперил в него испытующий взгляд. Селянин, хоть и соображал медленно, но действовал решительно. Он пытался задвинуть ногой что-то, что пытался до этого спрятать. Филипп про себя хмыкнул и одарил незнакомца очередной улыбкой. Uh, uh, смог в конце концов произнести человек. Гутен так. Да-да, и вам не хворать. Но э, меня очень интересует э, дракон. Драконов нет? Уже неплохо. А не пролетал ли часом какой-нибудь другой зверь, поменьше дракона? Примерно настолько. Филип п развел руки на всю ширину. Драконов нет. Снова выдавил местный житель, все еще пытаясь выйти из ступора. Да это я уже понял. Но этот гад украл у меня что-то очень ценное. И я хочу объявить награду нашедшему или хотя бы указавшему, куда улетел дракон. Драко А, а какая награда? Один серебряный. Драконов нет. А по мне, так ты уже торгуешься, мой не совсем юный любитель секретов. Всяк зарабатывает как может, выдал находчивый селянин и коротко свистнул. Сквозь треск ломающихся ветвей раздалось ч ь о т о сопение. И на прогалину вышел самый здоровый из виденных драконом людей. У этого чужака наши деньги, Феликс, а ту его Филипп радостно о с к л а б и л с я и размял кулаки. Здоровяк издал рев разъяренного буйвола и ринулся в атаку. Опасаясь быть растоптаным, дракон убрался в сторону, но в последний момент выставил ногу. об которую Феликс и с п о т к н у л с я шумом и грохотом, которых хватило бы на целую роту ландскнехтов, он протаранил заросли лопухов, на время скрывшись из виду. Филип улыбнулся краешком рта и шагнул вперед, собираясь внимательно побеседовать с представителем местного электората. Но не прошел он и двух шагов Как з д о р о в я к вновь дало себе знать топотом, трубным ревом и сопением. Как только из лупухов показалось о с к а л е н н о е лицо, сопроводившее явление этого ходячего диплодока, дракон от души запечатлел отпечаток своего кулака на сим божественном творении. Гора по имени Феликс хрюкнула от неожиданности и тут же из его глаз Хлынули самые настоящие крокодиловые слезы. Подшумок, видимо самый умный в деревне, попытался сбежать, но в два прыжка был пойман и подвергнут допросу. Оказалось, что дракон пролетел над деревней пару часов назад. С головы верещавшего рыцаря сорвался шлем с плюмажем, который находчивый крестьянин и пытался спрятать с целью последующей продажи. Забрав обмундирование и точно выяснив направление полета, Филипп немешкая обернулся драконом и хихикая от вида впавшего в окончательный ступор находчивого негодяя полетел в сторону видневшейся горы. Где-то там жил еще один дракон, с которым он никогда не виделся. В мире было очень мало ему подобных. Почти всех его семья знала и в той или иной степени поддерживала с ними отношения. Но о драконе с этой горы Филипп у с л ы х а л впервые, что, конечно же, добавляло значимости предстоящей встречи. Спасение рядового ф е р ц е н ш т о л л е р а представляло в несколько другом колере, чем задумывалось изначально. Издали гора виделась не такой уж высокой. Но при подлёте оказалось, что твоя Джамалунгма и не перелететь, и не объехать. Придётся прочесывать. с у н ы н и м подумал дракон. Что ж за невезение такое, э? Тут дало себе знать совсем уж небывалый участник событий. Внутренний голос. Он уже некоторое время н а шептывал, но именно сейчас решил проявить себя должным образом. Чтобы привлечь внимание, напомнил, что Аникар о дила, и если он не будет находиться неподалеку, дети вырастут без отца. Филиппу сразу взгрустнулось. Он сильнее заработал крыльями в надежде быстрее добраться до рыцаря, и тут услышал далекий протяжный крик. Крик то стихал, то превращался в заунывную мессу. с т а о становился домашним и уютным. Последнее раздражало больше всего. Поиски могли затянуться надолго, если бы не драконье зрение. Спустя несколько минут он заметил пещеру, которая могла быть только входом в жилище дракона. Очень по канону. Усмехнувшись про себя, Филипп спустился и, обернувшись человеком, вошел внутрь. Готовился он сразу ко всему на свете, и увиденное оправдало его опасения. На огромной куче золота возлегал дракон, вернее сказать драконица. Уж слишком плавными были все эти изгибы. Филипп задумался и на всякий случай пошарил взглядом по сторонам в поисках чего-нибудь эдакого, в смысле тяжелого. Ничего не обнаружилось. Он пожал плечами и шагнул в круг света от горящих факелов. Там-то он и обнаружил Гера Родерика фон п ф е р ц е н ш т о л л е р а привязанного веревкой за ногу. Он пытался сбежать, и тогда драконица лениво дергала за свой край веревки, и рыцарь с громким звоном и лязгом падал навзничь. Периодично история повторялась. Доброго вечера. ч е т е н ь к а Учтиво поздоровался Филипп, припоминая все словарные обороты в данной местности и м а м и н ы уроки этикета. в ы ш л о не казисто, зато от души. Драконица от неожиданности подскочила на всех четырех лапах и звучно стукнулась головой о потолок. Как она не размазжила себе голову, осталось загадкой. Шипя, как спущенные меха в к у з н е Она опустилась обратно на с о к р о в и щ е держась когтистой лапой за здоровущую шишку на голове. Тебя я съем на завтрак, пригрозила она. Как есть с сапогами с и саблей. Э, черт, с а б л и нет. Все одно съем. Отшвырнув рыцаря с пути, драконица двинулась в поход против Филипа. п Подхватив с п о л у какой-то дрын, он замер в ожидании, а она кинулась в лобовую атаку, оглашая окрестные лес и горы устрашающим боевым кличем, что-то типа хиуп-юп-юп-хиах. Дракон изобразил готовность встретить противницу в честном бою, но в последний момент проскользнул у нее меж лап. Взобравшись на гору золота, он по хозяйски стал в ней рыться, выискивая наиболее ценные экземпляры, при этом полностью игнорируя хозяйку. Гер Родерик некоторое время вообще игнорировал все на свете, крепко приложившись головой о золотой кувшин. А вот хозяйка пещеры, слегка обалдев от такой наглости, снова бросилась в атаку. Решив схитрить, она ударила хвостом. Но Филипп был знаком с этой техникой ведения боя. Она называлась типа я самый умный дракон на свете и у меня есть хвост. Рыцари всегда на него попадались, поэтому прием прижился. Присев, пропуская свиснувший хвост над головой, дракон дело назевнул и бросил в голову драконицы золотой чушкой. Та основательно задумалась, потирая ушибленное место. Думала она правда недолго, и сторгнув столб пламени, бросилась вперед, желая, видимо, задавить массой. Филипп ждал именно этого момента и, обернувшись наконец т а к и собой, задал ей хорошую трёпку. Дезориентированная столь быстрыми переменами в жизни, собственном жилище и количестве тумаков, хозяйка пещеры нерешительно капитулировала. Почему нерешительно? От того, что не знала, как это делается. Пришлось Филипу проводить весь процесс самому, заставив пленницу обернуться человеком. Итак, поговорим. Я говорю, сдаешься ли ты? Кстати, зовут-то тебя как? Махтилдис, меня зовут. Сдаюсь, сдаюсь. н у вот и ладненько. Счастливо потирая лапы, пропел дракон. А раз ты моя пленница и признала это без принуждения, это как это без принуждения? Повысила голос драконица. А чушкой золотой мне кто по затылку съездил? А кулаком в ухо? Кто угодил? А? Достаточно, достаточно. Мягко оборвал ее Филипп, обернувшись человеком. Так вот, вернемся к главному вопросу. Что с тобой делать? Вопрос с одной стороны риторический, с другой решать его нужно, как ни крути. Лицо дракона озарила счастливая улыбка. Придумал, Ха -ха. ты повезешь письмо моим маман и папа. в о т о н и обрадуются. В общем, слушай сюда. Пока Филипп объяснял, в какую сторону нужно лететь, наступил вечер. Как бы ему ни хотелось оказаться рядом с Аникой, он понимал, что до ночи вернуться не успеет. Мысль спать в полях не очень вдохновляла. Ночные полеты были под запретом уже очень много лет, и хотя иногда ему казалось, что этим правилам следует только он один во всем свете, Филипп не собирался ничего менять. В ч у в с т в о пришел отважный рыцарь. Несколько рассеянно осмотрев достопримечательности и уточнив, где в пещере расположено удобство, гер Родерик впал в меланхолию. Достопримечательности все до единой сверкали, удобства были на улице, а он сидел на пороге пещеры и впадал в нее все глубже и глубже. На законный вопрос, что произошло, лишь вяло махнув рукой. Но от Филипа так просто было не отмахнуться, и рыцарь поведал ему свою историю. С детства мне говорили, ты должен истреблять зло. Дома, в церкви, в походах, так я и делал. Deus vult и все такое. Но время прошло, и вот он я, и вот оно зло. Но оно как-то не истребляется, а периодически дает сдачи и говорит с тобой насмешливо. Я хотел слыть победителем драконов. Чтобы принцесса Эрмилинда обратила на меня не только свой благосклонный взор, но и сердце, вручила. А теперь, хоть в новый поход собирайся, куда-нибудь в Африку. А ведь я люблю ее, добавил он зачем-то. А мне показалось, что взор и так на вас обращен, г е р р ы ц а р ь Простодушно поддакнул Филипп. т к н у в локтем драконицу. О да, да. Бодро подключилась т а к беседе. Безусловно обращен, несомненно. Вы заслуживаете пары взглядов. Да что там пары? Целые подводы, гер. Как там тебя? Редерик. Прошепел дракон, ткнув ее еще раз локтем. Сложно что ли мне п о д ы г р а т ь Гер р д е р и к Я и похитил тебя только из лютой зависти к тем взглядам, что бросала на вас принцесса Эрмелинда. Снова шепнул Филипп. в о в о И она тоже без застенчиво продолжала врать Махтилдис. Дракон показал ей кулак и стал задумчиво взвешивать на ладони золотые слитки. Намек был понят и принят во внимание. У меня тут где-то шнапс был, растерянно протянула драконица. Укра выиграла в честном бою. Новость была в с т р е ч е н а Нура. Тем более свежеиспеченный отец от волнения не знал, куда себя деть. А так в скорости все были пределе. Разожгли костер. Зажарили барана, опять такие добытого Махтилдис в честном бою с великанами, выпили шнапс, запели песню: как ныне мы соберемся в поход против колбасок тушеных и пива, против барана и брынзы народ, мы выступаем ритиво. К концу застолья Герррадерик, забыв о меланхолии, подпевал драконом, отбивая т а к т железной перчаткой. Все печали были забыты. Утром их всех ждала новая жизнь, так или иначе.